Меня сомнение. Дык, «Да у кого ж сомнений не будет? Хили наш дурачок деревенский в село Кошкино под эксперимент следственный поставить хочет, вздохнула Ега. А в чём суть-то? Ну, это пусть он сам лучше расскажет. Митя, заходи. Наш младший сотрудник зашёл на четвереньках, подвывая и помахивая высунутым языком. Моя домохозяйка мелко перекрестилась и пташкой взлетела на печку. обнявшись с выгнувшим спину Васькой. Надеюсь, домовой отсутствует по хозяйственным делам. На зим в таких случаях сразу хватается за ночь. Фу, фу, плохой пёс, для стравки пожурил я и ободряюще добавил: а теперь будь хорошим мальчиком и покажи нам, чему тебя в немецкой слободе научили. Митя закивал, счастливо взризгнул, потёрся плечом о моё колено и едва не виляя хвостом чего нет, того нет. Пустился доказательно демонстрировать нам опытное подтверждение своих научных умозаключений. Он начал с того, что рысью бодро тявкая и почёсываясь на ходу, пробежался вокруг стола. Полетела сбитая посуда, брякнул со тяжёлый табурет, но осколки пролетели мимо, острый угол табурета гулко стукнул по полу в сантиметре от митиных пальцев. Всё мимо.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 и сахр исчез в его разъявленной пасти. И я был горд собой, словно собственнаручно воспитал этот чудо-дрессур из маленького косолапого щенка. Митя самодовольно почесал себя ногой за ухом, преданно глядя на меня снизу вверх, но бабка наши подвиги не одобрила. Не спасёт он нас, что горе зло счастье людей убогих, да и родивых стороной обходит, давно до подлинно известно. Ну, двух-трёх А то и цель на десяток дурни мы собаками выродим. Их лихо не тронет. А остальные? Не что отец Кондрат со всей церковной братьей вокруг церкви скоморошить пойдут. Не что бояре, купцы, люди служилые смогут в колпаках с бубенчиками бегать. Ой, что это я в сомнениях буду? Не смогут, вынужденно признал я. А ежели им сам царь прикажет? выдвинул последний козырь Митька. Но мне было уже ясно, что его блистательная теория не прошла лабораторных исследований. «Царь у нас и без того с своей Японией шутом гороховым выставился», — добила яга, слезая с печи. «И ты, добрый молодец, давай-ка вылезь из образа собачьего. Не ровен час, шибко в роль живешься, а нам честь милицейскую блюсти надобно. И перед соседями неудобно, У них собаки как собаки, а у нас младший сотрудник в погонах на цепи с будкой. Странматище! Нас прервал стук в дверь. В горницу молча вошла бледная как стенка Алёнушка. Выражение лица из сериала Убила я его судити люди. Следом двое стрельцов скорбным внесли тело. Уложили на лавку, на мгновение сняли шапки, перекрестились и удалились вон.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 Обиженно топнула ногой Алёна. Я дрова из поленницы за баней брала, а тут что-то сверху с забора как прыгнет да на поленницу. А она возьми и раскатись, а его башкой пустой по всем чурбачкам колотым. Я-то тут в чём виноватая? Уж ежели б ударить захотела, так он бы не на лавке лежал, а в гробу новеньком белыми лаптями вверх. Я покосился на Егу. Та сдержанно кивнула, типа Не врёт девка. Значит, либо Дяку очень не повезло, либо лих активизируется и приходит уже на серьёзные травмы. Причём скорее второе. Васенька, посодействуй. Наша эксперт-криминалистка пальчиком поманила кота. Вася округлил зенки и театрально изобразил, что его тошнит. Ну не ленись, милый, продолжала уговаривать бабка. С меня сметана миска. Де да участковый от своей щедрот добавить обещается. Никитка, подтверди. И я подтвердил. Вася сокрушённо поматал башкой, в два жеста изобразив, куда я могу отправиться со своими щедротами, но взглянув в наши добрые глаза, дальше рисковать куркой не стал. Сделал знак всегда готовому мячаю, тот дружески прижёг плечи дя как с камье и приступил к делу. В смысле, кот приступил, разумеется.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 Наскипидаренным лососем, Всей мощью тощего тела, Откинув Митю к стене. Мат стоял такой, Что мы все невольно пригнулись, Зажав уши. «Ах ты, зверюга озабоченная! Да чтоб оторвало тебя, Тебя ж воп... А хозяев твоих, шибко умных, Особо неизвестно чем думающих, А потом еще и Особенно участкового! И бугою этому деревенскому тоже! Ну и Еге, без сомнения!» Да и всему вашему отделению и всей милиции вас, как говорится, и... а туда же, да и в довесочек. Алёна покраснев до корней волос, вдруг резко взмахнула кулачком, и легендарный скандалист Сева Лукошкин в ноль рухнул, как подкошенный. Мы облегчённо выдохнули. Свидетелей много, все свои. В случае чего спишем на необходимые меры самообороны. Обычное дело, с кем не бывает. Бабка молча шагнула к моей невесте.